Глава двадцать пятая Когда Эллен толкает дверь в раздевалку, до неё наконец-то доходят слова Уилла «Ты сама на себя не похожа». Глаза щиплет от слёз, она сует ноги в туфли, наклоняется и поднимает сумку, потом выпрямляется и замирает от неожиданного звука. Хлопает дверь, открывшись и закрывшись. Элен поворачивается, ожидая увидеть, что кто-то вышел из кабинки с мокрыми волосами и купальными принадлежностями в руке. Тишина. Но почему так тихо? Нельзя же переодеться бесшумно. Одежда шуршит по влажному телу, раздаются раздражённые вздохи, когда мокрые волосы цепляются за пуговицы или переворачиваются наизнанку застёжки. И вот снова раздаётся щелчок, и хлопает дверь. Элин по-прежнему ожидает появления человека, но никого нет. В тишине барабанящий в ушах пульс звучит громче. Элин поворачивается, изучая раздевалку, все её чувства напряжены до предела. Никаких шорохов. Всё тихо. Элин идёт к двери в приёмную. "Не глупи, твердит она себе, это же какая-то ерунда. Но это не так. Она ведь что-то слышала, а не придумала". Элин медленно идёт вдоль ряда кабинок для переодевания. До сих пор она не осознавала необычность их конструкций. Каждая дверь стыкуется со следующей без зазора, как будто комнату пересекает внутренний коридор. Стерильно, белый туннель. И не только. Ни на одной двери нет ручки. Как же они открываются? Элин неугад толкает ближайшую дверь, и от нажама та со щелчком открывается вовнутрь. Она рассматривает кабинку. У левой стены тянется узкая скамейка. Она складывается, чтобы дверь могла открыться. Если её разложить, то она одновременно станет скамейкой полноценной ширины и запрёт дверь. Элин идёт мимо ряда кабинок, толкая каждую дверь. Щёлк. Щёлк. Щёлк. Но там никого нет. Когда открывается последняя дверь, Элин заходит внутрь. А можно ли выйти отсюда другим путём? Эллен дотрагивается до противоположной двери и слегка нажимает на неё. И точно! Кабинка открывается и с другой стороны раздевалки, чтобы можно было выходить и входить с обеих сторон. Где-то глубоко внутри Эллен нарастает тревога. Значит, возможно, кто-то был здесь и выскочил с другой стороны? Нет. и явно вышел не через приёмную Элин всё время смотрела в ту сторону, но человек мог выйти и к бассейну. Так куда же? Есть только один способ проверить. Элин снимает туфли и, озираясь, шлёпает обратно к бассейну. Сердце у неё сжимается, но там только Уилл, взрезает воду гребками. Элин целую минуту стоит замерев, а потом возвращается обратно через раздевалку в приёмную. Кто-то там был. Определённо кто-то был подсматривал. Марго поднимает голову и улыбается. Он до сих пор плавает? Да. Похоже, идёт на рекорд. Элин придаёт голосу фальшивую легкомысленность. За мной входил кто-нибудь ещё? Нет, тут затишье. Наверное, народ решил прогуляться, пока наладилась погода. Но скоро здесь опять будет полно людей. Снова повалил снег. Элин кивает. зажимая ремешок сумки. С одной стороны, ей хочется забыть о том, что она слышала, приписав разыгравшемуся воображению, но с другой, она уверена, там кто-то был и наблюдал за ней, поджидал